«Новолунье предка», глава 1 Веселый был вчера вечер. В сегодняшний ничего подобного не обещал, слава богу. Но я ошибся. Когда проводил маму на вокзал и притащился домой, дотекло уже до половины девятого и начало смеркаться. Настроение было смутное, никакой особой радости от того, что буду жить три недели один, в себе не замечал. На ходу ткнул пальцем в дырку почтового ящика. Письма отца ни из армии опять не было. Он ушел служить прошлой осенью, вот уже скоро год, когда же поговорить по-настоящему не с кем. Я не спеша потопал на свой восьмой этаж. Лифт не работал, сломался еще днем. До топала увидел сидящего на ступеньках Вадьку, хотя мы с ним договорились встретиться завтра, утром. «Наконец-то! В семи часов жду!» «Мать уехала?» «Уехала. А что ты меня сегодня-то ждешь?» «Что-то «Че ни черта не понимает Давай проходи!» Я открыл дверь и подтолкнул его. У меня такое, Вов. Полный гроб. Ночевать у тебя придется. Только заикнулся, что завтра еду к Арику, маман в истерику. Ну, я схватил сумку и рванул. Если нравится таскать кого-то на поводке, собаку надо заводить. Он чихнул и вытянул платок, вечно у него насморк. Да, Вов. Только, понимаешь, я не сказал насчет тебя, когда с Ариком созванивался. Так уж получилось. Ты не обидишься, а? «Ты ж сам говорил, что тебе неохота ехать!» «Да, неохота было. Вадька вчера битый час приставал с уговорами, чтобы я поехал за компанию с ним, и я согласился. «А теперь, значит, постой паровоз? Не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза!» «Говорил. Все нормально, расслабься. Об этом Арике он все уши мне прогудел в последнее время». какого класса его, класс, его аппаратуры и прочие вещички, и по каким за кордоном мотались его предки, какой у него грандиозный опыт с женщинами. Вадик познакомился с ним на вступительных экзаменах, а вчера получил приглашение на дачу, отпраздновать поступление в ВУЗ и укрепить знакомство. К тому же Аркадий обещал пригласить для него девочку, а Васька совсем домашнее дитя. Он прикуривать-то начал только с полгода назад, когда я уже бросил. Да и с персональной девочкой у него старая проблема, а тут... Такой случай вдруг выпал. Мы ровесники, но его привели в школу на год раньше, так что он свои 16 уже отмучился. А мне через неделю опять за ту же парту. Да чего ж надоело, кто бы знал. Кстати, истерику его бедных предков понять можно. Вадик так избаловал их своей послушностью, что теперь им тяжело будет перестраиваться. Оставил его на пару минут одного, вернувшись на кухню, глазом своим не поверил. Вадик, зажав коленками бутылку, орудовал штопором. «Ну, Вадька, я тебя не узнаю. По дороге к тебе купил. Кассерша еще пробивать не хотела». А один дядька шепчет. «Накинешь рублишко, помогу?» Я тут же сориентировался, представляешь? Застенчиво гордо выложил Вадик. «Понимаешь, арик просил прихватить спиртного, а я насчет питья не знаток? Расскажешь, Вов, что нужно знать, а? Ну, конкретно чтоб. Неохота завтра смотреться дураком, а то буду как белая ворона». «Какой разговор!» «Это не крымский?» «Покажи этикетку». «Да, крымский». «Были подороже, но я подумал, для тренировки-то сойдет. Правда, тут написано, что выдержки всего три года. Так что этот напиток низкопробный, да?» «Это отличный портвейн, Вадька!» «Говорю, своей эрудицией ты меня угробишь. Он же больше четырех «Р» стоит. И вообще отдай-ка мне бутылку, пока пробка в фарш не превратилась». Вадик вдруг заморгал, убирая лицо вниз, как обиженный ребенок. я хлопнул его по колену Ты чё старик он молчал и мне стало не столько смешно сколько досадно что то осточертело въезжать в перепады чужих настроений в мои бы кто въехал хотя спасибо не надо вадька ну что я такого сказал кончай придуриваться как маленький в самом деле сам кончай он тяжело сглотнул не на чем тут издеваться понял ну не знаю я того что каждый алка знает Не всем же алкашами быть. Я, например, не собираюсь. Когда дело касается его самого, он таким чутким иронимом делается, что только диву даешься, куда это пропадает в остальных случаях. Он не собирается, а я, видимо, собираюсь, да? И вообще люди сплошь и рядом задаются столь заманчивой целью прям вот стать алкашами. Я поставил разогреваться картошку с мясом, мама вчера тушила, забрал у Вадьки портвейн и стал вкручивать штопор. спросил — А туда что везешь? — он ответил, не глядя на меня. — Коньяк. Притащил из коридора сумку, показал, я усомнился. — На двоих немаловато останется, если портвин откроем. Все-таки на два дня едешь. — На двоих? Вадька наконец поднял голову. — Ты решил все же поехать, а? — А что, давай? Ну правда, не выгонять же тебе, раз ты со мной приедешь. — Я не поеду. Спокойно объяснил я, на двоих это на тебя и девочку, ее тоже бери в расчет, для тебя приглашена. А пьющую девчонку в такой компании встретить не надейся, так что подумай. Он подумал. Перспектива показаться завтра жмотом устроила его все-таки больше, чем роль белой вороны, и я, открыв крымский, стал посвящать его в нехитрые подробности того, как что пьют. Сухое, водку, она наверняка будет у них завтра. После картошки мы взялись за дыню. Вадька, которого уже покачивала, начал объяснять с настроением, но малодоходчиво какие проблемы биологии его привлекают. Упомянув, я не понял, в связи с чем, во временах чего-то контовского. Я только про канта слышал, а еще и конт есть, оказывается. Потом он запнулся, его стошнило. Прямо на колени, слава богу, не на мои. Я чуть не уронил табуретку, вскакивая на ноги. Зажав в кулаке корку от дыни, Вадька изумленно глянул на меня. Хотел что-то сказать, но тут опять хлестануло, как из лопнувшей трубы. Я схватил его за руку и потащил в ванну. Велел раздеваться, но только отпустил, как он качнулся чуть не вывалился из ванны. Я еле удержал. ух и напугал же он меня. Однажды такое видел, с меня, и богу, хватит того раза. С отцом это было. «Снимать джинсы, чё ждёшь?» — почти заорал на него Я редко психую, выдержка у меня ничего, но сейчас... Самого замутил от этого запаха. Выхватил у него корку, он все держал ее в кулаке, бросил в умывальник и стал расстегивать ему джинсы. Кинул их вместе с Майкой в раковину, облил Вадьку холодной водой из душа, наплевав на его виску, волок в туалет. Налив полчайника воды, запретил выходить, пока не выпьет и не прочистит, как следует желудок, а сам сначала приводил в порядок пол... Потом отполоскал в ванне его джинсы и майку. Как меня не сорвало во время этой возни, не знаю. А поступил он со мной по-свински. Это дошло до меня по-настоящему только сейчас. Не спорю, мне не хотелось с ним ехать. Но как он меня уговаривал, а? И водку, что я купил сегодня для этих дачных посиделок, еле успел спрятать от матери. Если бы заметила, такое было бы. Реакция у него на бутылки просто ненормальная. А Васька сказал вчера, что звякнет насчет того, что приедет с другом, что Арик ничего не будет иметь против, поскольку он парень мировой, а теперь не обижайся, так уж получилось. Терпеть не могу этого в людях. Сказал, так делай, иначе зачем был огород городить? Ладно. Осенью отношения с ним все равно пришлось бы хоронить. Университет, новая жизнь, новые приятели. И вдруг меня осенило. А какого дьявола должен торчать дома эти последние дни перед школой? Махну в деревню. С июля там не было плевать мне на все дачи самой высокой березы. Шурика можно было позвать. отгулов у него целая куча заработан на какой-то базе. И моей бутылки найдется в деревне ничуть не худшее применение, чем на Ариковской даче. Остатки Крымского перелил во фляжку, решил прихватить ее завтра в деревню. Глянул на часы. Время детское, еще не это одиннадцати. Предупредил Вадьку, что уйду минут на 10 и побежал к Шурику, он живет на девятом, на этаж выше меня.